Глава 71. Последний путь. Едва священник вышел, как в камеру вошел коренастый мужчина в светло-сером костюме. Бросил быстрый, испытующий умный взгляд в лицо Квангелю, шагнул к нему и сказал. «Доктор Брандт, тюремный врач». При этом он пожал Квангелю руку и, не выпуская ее из своей, продолжил. «Вы позволите посчитать ваш пульс?» «Да пожалуйста», — сказал Квангель. Врач медленно считал. Потом отпустил руку Квангеля и одобрительно произнёс. «Очень хорошо. Отлично. Вы настоящий мужчина». Потом бросил быстрый взгляд на полуоткрытую дверь и шёпотом спросил. «Я могу что-нибудь для вас сделать? Наркотик?» Квангель отрицательно покачал головой. «Большое спасибо, господин доктор. Обойдусь». Языком он коснулся ампулы. Секунду раздумывал, не попросить ли врача что-нибудь передать Анне. Хотя нет, этот пастор всё-таки ей расскажет. «Что-нибудь ещё?» — шёпотом спросил врач. Он сразу заметил нерешительность к Вангеле. «Может, передать записку?» «Мне тут нечем писать. Да и не стоит». «Но всё равно спасибо, господин доктор, одним человеком больше. Слава богу, и здесь не все дурные». Врач печально кивнул, Снова подал к Вангелю руку, подумал и быстро сказал. «Могу вам только сказать, будьте мужественны». И быстро вышел из камеры. Вошел надзиратель, а следом за ним заключенный с кружкой и тарелкой. В кружке дымился горячий кофе, на тарелке лежал хлеб с маслом. Рядом две сигареты, две спички и кусочек черкаша. «Ну вот», — сказал надзиратель. «Как видите, мы тут не жмотничаем и все без карточек». Он засмеялся, и помощник его с готовностью присоединился. Было заметно, что шутка заезженная. Во внезапном порыве злости Квангель сказал «Уберите все это! Не нужен мне ваш палаческий завтрак». «Ладно, мне дважды повторять не надо», — отозвался надзиратель. «Кстати, кофе суррогатное вместо масла маргарин». Квангель снова остался один. Убрал постель. Снял постельное бельё, сложил возле двери, откинул нары к стене. Потом стал умываться. И ещё не закончил, когда в камеру явился новый посетитель в сопровождении двух парней. «Отставить мытьё!» — громогласно объявил он. «Сейчас мы вас по первому разряду побреем и причешем. Давайте, ребята, поживее, припозднились мы». И к Вангелю извиняющимся тоном. «Ваш предшественник слишком нас задержал». «Некоторым ума не хватает понять, что я ничего изменить не могу. Я ведь палач города Берлина». Он протянул к Вангелю руку. «Сами увидите, я не мешкать не стану, ни мучить. Вы со мной по-хорошему, я с вами тоже. Я своим ребятам всегда говорю. Парни, ежели кто прикинется безумным, начнет метаться, кричать и выть, вы действуйте так же. Хватайте его за что ни попадя, хоть за яйца. Но с разумными людьми вроде тебя я обращаюсь аккуратно». Пока он и так рассуждал, машинка сновала туда-сюда по голове Квангеля. Все его волосы кучкой легли на пол камеры. Второй подручный взбил мыльную пену и сбрил Квангелю бороду. «Ну вот», — удовлетворенно сказал палач, — «семь минут, наверстали. Еще парочка разумников, и начнем точно в срок, как по расписанию». И Квангелю просительным тоном, «Будь добр, подмети тут сам. Ты не обязан, но у нас времени в обрез, понимаешь?» Начальник тюрьмы и прокурор с минуты на минуту будут здесь. В парашу волосы не бросай. Замети вот сюда на газетку, потом сверни её и положи возле двери. Это маленький приработок, понимаешь? А что ты сделаешь с моими волосами?» Полюбопытствовал Квангель. «Продам на парики. На них постоянно есть спрос. Для актёров и не только. Ладно, спасибо, хай Гитлер». Они тоже ушли, бодрые ребята. Можно сказать, мастера своего дела для забоя свиней, и то столько спокойствия не требуется. И все же Квангели решил, что этих грубых, бессердечных парней терпеть легче, чем давешнего пастора. Палачу он даже без колебаний пожал руку. Едва Квангели успел выполнить просьбу палача насчет уборки в камере, как дверь снова открылась. В сопровождении нескольких человек в мундирах вошли толстяк с рыжими усами и жирным бледным лицом, как тотчас выяснилось начальник тюрьмы. И старый знакомый Квангеля. Прокурор с судебного разбирательства, тот, что тявкал как шавка. Двое в мундирах схватили Квангеля, резко рванули к стене камеры и заставили стать по стойке смирно. Потом сами стали рядом. "Вот так, Квангель", рявкнул один. "Вот как", затявкала шавка. "Помню, помню эту физиономию". Он повернулся к начальнику тюрьмы и гордо сообщил: "Я лично обеспечил ему смертный приговор". «Совершенно бессовестный тип. Надумал дерзить мне и суду, но мы тебе задали перцу, парень». Протявкал он, глядя на Квангеля. «По заслугам получил. Ну и как ты теперь? Дерзости поубавилось, а?» Один из мундиров дал Квангелю тычка в бок и шепотом приказал «Отвечай». «Да идите вы все», — скучливо обронил Квангель. «Что-что?» Прокурор от возмущения переминался с ноги на ногу. «Господин начальник тюрьмы, я требую...» «Ах, бросьте», — сказал тот. «Оставьте людей в покое. Вы же видите, он совершенно спокоен. Верно ведь? Вы спокойны?» «Разумеется», — ответил Квангель. «Пусть только он ко мне не цепляется, уж я оставлю его в покое». «Протестую? Требую?» — завопила шавка. «Чего же?» — сказал начальник тюрьмы. «Чего еще вы можете сейчас требовать? Кроме как казнить, мы больше ничего с ним сделать не можем, и он прекрасно это знает. Так что давайте, зачитывайте приговор». Шавка-прокурор наконец унялся, развернул бумагу и начал читать. Читал торопливо и невнятно, пропускал предложение, сбивался и неожиданно закончил. «Ну, теперь вы в курсе!» Квангель не ответил. «Ведите его вниз!» — распорядился рожевусый начальник, и конвоиры взяли Квангеля под руки. Он нехотя высвободился. Они вцепились еще крепче. «Пусть сам идет», — приказал начальник. «Он препятствий чинить не станет». Они вышли в коридор. Там стояло множество людей в форме и в штатском. Как-то вдруг образовалась процессия, центром которой был Отто Квангель. Впереди вышагивали конвоиры. За ними следовал пастор, надевший облачение с белым воротником и невнятно молившийся себе под нос. Потом Квангель, окруженный гроздью надзирателей, но вплотную к нему держался маленький доктор в светлом костюме. Дальше начальник тюрьмы и прокурор За ними штатские и люди в форме, штатские частью с фотоаппаратами. Так процессия двигалась по тюрьме для смертников. По скверно освещенным коридорам, по железным лестницам, выложенным скользким линолеумом. И на всем ее пути в камерах словно бы поднимался стон, судорожный вздох из глубины души. Внезапно в одной из камер громко крикнули. «Прощай, товарищ!» И совершенно машинально Отто Квангель громко ответил «Всего тебе хорошего, товарищ!». Лишь мгновение спустя он осознал, как бессмысленно было это «Всего тебе хорошего», обращённое к смертнику. Отперли дверь, и они вышли в тюремный двор. Меж стенами ещё висела ночная тьма. Квангель быстро глянул налево и направо. От его напряжённого внимания ничто не укрылось. Он видел в окнах тюрьмы множество бледных лиц, товарищей, тоже приговорённых к смерти, но пока живых. Навстречу процессии с громким лаем метнулась овчарка, караульный свистом отозвал её, она рыча вернулась на место. Щебень хрустел под множеством ног. При свете дня он, наверное, будет слегка желтоватым, теперь же при свете электрических ламп казался беловато-серым. Над стеной виднелся призрачный контур голого дерева. Воздух морозный, сырой. Квангель подумал, через четверть часа я больше не буду мёрзнуть, забавно. Язык нащупал стеклянную ампулу. Но пока что слишком рано. Странно, он очень отчетливо видел и слышал происходящее вокруг. До мельчайшей детали, но всё это казалось ему нереальным. Ему всё это когда-то рассказывали. Он лежал в своей камере и грезил. Да-да, совершенно невозможно, чтобы он находился здесь физически, а все те, что идут вместе с ним, с их равнодушными или грубыми, или алчными, или печальными лицами, все они нематериальны. Щебень не щебень, и шарканье ног, хруст камешков под подошвами — все это во сне. Новые двери, они очутились в помещении, освещенном так ярко, что Квангель сперва вообще ничего не увидел. Конвоиры внезапно рванули его вперёд, мимо коленопреклонённого священника. Палач с подручными подошёл к нему, протянул руку. «Ну, не серчай», — сказал он. «Да что ты, с какой стати?» — ответил квамгель машинально пожимая ему руку. Пока Палач снимал с него куртку и срезал воротник рубашки, Квангель смотрел на тех, что пришли вместе с ним. В ослепительном свете он различал только круг белых лиц, глядящих на него. «Это сон», — подумал он, — и сердце забилось быстрее. От зрителей отделилась какая-то фигура, и когда она приблизилась, к Квангель узнал невысокого, услужливого врача в светло-сером костюме. «Ну как?» — спросил врач с блеклой улыбкой. «Как мы себя чувствуем?» «Всегда спокойно», — ответил Квангель меж тем, как ему связывали руки за спиной. «В данный момент небольшое сердцебиение, но, полагаю, в ближайшие пять минут все пройдет» и он улыбнулся. Погодите, я вам кое-что дам, сказал врач и полез в сумку. Не трудитесь, господин доктор, ответил Квангель. У меня всё есть. На секунду он высунул меж тонкими губами кончик стеклянной ампулы. Ну что ж, в замешательстве сказал врач. Они повернули к Вангеля. Теперь он видел перед собой длинный стол, обтянутый гладкой тусклой чёрной клеемкой. Увидел ремни, пряжки, а прежде всего нож. Широкий нож. Как ему показалось, нож висел очень высоко над головой, угрожающе высоко. Сталь поблескивала сероватым серебром, коварно глядела на него. Квангель легонько вздохнул. Внезапно рядом с ним вырос начальник тюрьмы. Обменялся с палачом несколькими фразами. Квангель не сводил глаз с ножа и слушал только вполуха. «Передаю вам, палачу города Берлина, отто Квангеля» чтобы вы посредством гильотины лишили его жизни, как назначено правомочным приговором народного трибунала». Голос звучал невыносимо громко, и свет слишком яркий. «Сейчас», — подумал Квамгель, — «сейчас». Но ничего не предпринял. Страшное, мучительное любопытство щекотало его. «Еще несколько минут», — думал он. «Я должен узнать, каково лежать на этом столе». «Ну давай, старина». — воскликнул палач. — Не разводи конетель. Через две минуты всё кончится. Кстати, ты про волосы не забыл? — Лежат возле двери, — ответил Квангель. Секунду спустя он лежал на столе, чувствуя, как ему пристёгивают ноги к столу. Стальная скоба опустилась на спину, крепко прижала плечи к клеёнке. Воняло хлоркой, сырыми опилками, воняло дезинфекцией. Но сильнее всего, перекрывая все прочие запахи, Воняло чем-то отвратительно сладким, чем-то кровью, — подумал Квангель. Воняет кровью. Он услышал, как палач тихонько прошептал. Пора. Но как не тихо он шептал, так тихо ни один человек шептать не умеет. Квангель услышал. Услышал — это пора. Услышал и жужжащий звук. Вот сейчас смелькнуло в голове. Зубы хотели было разгрызть ампулу с цианистым калием, и тут накатила тошнота. Поток рвоты наполнил рот, захлестнул и ампулу. «О, Господи!» — подумал он, — «я ждал слишком долго». Жужжание превратилось в свист, свист в пронзительный вопль, достигавший, наверное, до звезд, до престола Господня. И лезвие разрубило ему шею. Голова Квангеля падает в корзину. Секунду он лежал совершенно недвижно, словно обезглавленное тело было ошеломлено шуткой, какую с ним сыграли. Потом тело приподнялось, забилось в ремнях и стальных скобах. Подручные палача кинулись на него, стараясь прижать к столу. Вены на руках покойника все вздувались, потом все обмякло. Слышалось только, как течет кровь, глухо шурша, жорча стекает вниз. Через три минуты после падения лезвия бледный врач слегка дрожащим голосом констатировал смерть казненного. Труп убрали. Вот так Вангели более не существовало.